«Ах, да, припоминаю. Я вроде видел этот фильм. Не там ли их застала снежная буря, и им пришлось взрезать брюхо лошади и засунуть туда ребенка, чтобы он не замерз?» «Я думаю, это был бык». «Все равно, господи! Да после этого зрелища мне год снились кошмары». «Но главное, я удивлялся, почему вообще люди тут селились. Из-за блестящих рыночных перспектив». Губернатору новорожденного штата были нужны поселенцы, и он стал раздавать участки земли всем, кто брал их. Он умалчивал и о сибирских морозах, и о москитах, напирая только на богатые урожаи и на красоту фьордов. Он внушал бездомным, что вот тут они обретут дом, и это срабатывало как мечта о старой доброй родине. И из Скандинавии сюда потянулись целыми толпами». Джина скептически посмотрел на голые просторы, занесенные снегом, и замерзшие озера, на сухие ветки деревьев и вспомнил мертвую лошадь или быка, кто бы там ни был. Наверное, они здорово злились, когда сюда приехали. Ну, черт побери, ты-то откуда все это знаешь? Рассказываешь, словно энциклопедию читаешь. Меня в школе всегда интересовала история, а ты почему этого не знаешь? «Разве Ролсет не скандинавская фамилия?» «Я всегда думал, что немецкая, но откуда мне знать?» «Черт побери, когда ты вспоминаешь историю викингов, тебе начинает казаться, что почти каждый тем или иным образом обзавелся хоть каплей скандинавской крови». Толковая мысль. «По мере того, как они приближались к очередной точке на карте...» Вдоль обочин стали появляться бары, бензозаправки и безликие бревенчатые здания. Джина, который внимательно смотрел в ветровое стекло, издал смешной фыркающий звук. "Что?" Джина расплылся в глупой улыбке и ткнул пальцем. "Там, в небе, чайная чашка". Магоцы тоже присмотрелся через ветровое стекло к водонапорной башне которая, как ни трудно было в это поверить, имела форму старомодной чайной чашки, расписанной розочками и со словами «Добро пожаловать в маленькую Швецию Америки!» Он не мог не улыбнуться. Господи, в самом деле! Наверное, она единственная в мире. Надеюсь на это. Ну, ладно, не порти мне удовольствие. Скорее всего, в ней кроется какой-то глубокий смысл. Или не кроется. Ага, или нет но ты не можешь не признать, что она уникальна. А часто ли ты видел цветочки на водонапорной башне? Чувствуешь себя куда лучше, когда пьешь воду, так ведь? То есть, нарисуя они на своей башне белого медведя, ты волей-неволей думал бы лишь о медведе в лесу». Джина услышал приглушенный сигнал телефона и вытащил его. «Ну вот и оно. Слава, слава, аллилуйя! Этот кусок дерьма наконец ожил». Погода проясняется. Дело то ли в ней, то ли мы вплотную приближаемся к единственной радиомачте на много миль. Лучше объяснись побыстрее. Джина кивнул и включил быструю прокрутку. Пока эта штука была в обмороке, в офис пришла куча посланий. — Может, пока нас не было, Тинкер и Макларен распутали дело, и мы можем отдыхать. — Эй, Тинкер, мы уже по пути назад. О чем ты говоришь? — Что значит разворачиваться? Мы только что выбрались оттуда, и разреши мне сказать тебе, что эти места — как страна третьего мира. Вместо мачт сотовой связи они подвесили в небе чайные чашки, а дома стоят прямо посреди озера. — Ладно, ладно, слушаю, — Джина вытащил блокнот и, не отрываясь от телефона, стал записывать. Разговор длился долго, и почти все время Джина молчал, что, по мнению Моготса, было хорошей приметой. Наверное, в Миннеаполиском деле появилось что-то новое. К тому времени, когда он въехал на стоянку шведского гриля, Джина, общаясь с Тинкером, дошел примерно до половины рассказа о снеговике на озере. И все же не могу утверждать, что это дело рук того же самого. Тут у него вся грудь выпотрошена. Так что это не двадцать калибр, как у Дитона и Майерсона. Да и жертва не коп, а из службы правопорядка, из Миннеаполиса. Он занимался условно-досрочно освобожденными. «Стивен, Дойл, Тинкер? Эй, Тинкер, ты на месте?» Затем Джин снова замолчал и просто слушал с мрачным выражением лица. «Мы здесь займемся этим», — наконец сказал он. «А тем временем...» Ты выясни, где Уэйнбек был в пятницу вечером, когда застрелили Дитона и Майерсона.